Глава 12: Старые грехи. Речная вода в свете ночных фонарей похожа на отработанное машинное масло. Темное, мутное, тягучее. Впрочем, рекой эту зловонную сточную канаву, стиснутую бетонными плитами набережной, называют просто по привычке. Она уже давно безжизненна, только мелкий мусор качается на волнах. Девушка с длинными светлыми волосами медленно бредет по балкам недостроенного моста, по самому краю, ступая по бетону узкими босыми ступнями. Она будто бы только что встала с постели, одета в светлую сорочку, едва доходящую до колен. Легкая ткань колышется, как клочки тумана, окутывая хрупкую фигурку. Девушке лет 15-16, не больше, как и предыдущим. Что-то есть в этом возрасте, что делает их наиболее уязвимыми для него. Девушка смотрит прямо перед собой время от времени, вздергивая подбородок, будто пытается разглядеть что-то впереди. Она идет к чему-то, что видит только она, потому что в реальности перед ней лишь пропасть. Балка нависает над рекой. Темная холодная вода колышется далеко внизу. Я бегу к ней, кричу что-то, хотя знаю, что она не слышит. Я и сам себя не слышу, но чувствую, как саднит надорванная глотка. В ушах же звучит только тихий вкрадчивый голос, транслируемый через нейрокомпьютерный интерфейс. Пошли купаться в море. Один попался на приманку, и их осталось трое. Я знаю, что не успею. Но упрямо бегу, не разбирая дороги, с грохотом перекатываясь через капоты припаркованных машин, перепрыгивая ограждения стареющее тело предательски тянет вниз, колени подгибаются, легкие горят, будто переполненные дымом, рубашка прилипла к спине от пота. Попался на приманку, и их осталось трое. Девчонка уже шагнула за край, а я едва успел добраться до начала балки. По инерции пробежал еще немного, но быстро сдулся, как развязанный воздушный шарик. Рухнул на четвереньки, взахлеб, хватая в воздух. Тьма и отчаяние сгущались вокруг меня, стискивали в ледяных объятиях. Будто это я сейчас сканул в ледяную Ноябрьскую реку, а не она. В ушах звучал тихий, исполненный собственного превосходства смех. Я опоздал. Я снова опоздал. «Мистер Шарп! Мистер Шарп!» Встревоженный голос Брэндона доносился сопровождаемый какими-то странными отголосками, бульканьем, скрежетом шипением в лицо мне тыкалось что-то холодное и влажное когда я попытался оттолкнуть это оказалось что это морда ская пес не до крови но довольно таки болезненно цапнул меня за ладони я окончательно очнулся да что с вами вы ранены я с трудом сел помотал головой голова кружилась во рту до сих пор чувствовался кисловатый привкус яда сердце колотилось тяжело будто с натугой руки дрожали прямо как с жуткого похмелья Только вот я ничего не пил. К сожалению. Брентон смотрел на меня округлившимися глазами, и сейчас, несмотря на измененную внешность, было видно, какой он все-таки еще зеленый. Кошмары, мистер Шарп? Я покачал головой. Хуже. Воспоминания. Старые грехи отбрасывают длинные тени. Я растер лицо ладонями и постарался хоть немного успокоиться. Эта сцена у реки преследовала меня уже не первый месяц, но в последнее время возвращалась все реже. Я уже и забыл, каково это. Знаешь, Брендон, я должен кое в чем признаться. Я ведь не просто так приехал в Монтану спустя столько лет. Что-то случилось? Пока нет. Взгляд его стал еще более настороженным. Боитесь, что что-то может случиться? «С вами? Или...» Я поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Или...» Он поежился. «И что это может быть?» Я устало пожал плечами. «Хрен знает. Он никогда не повторяется. Но пообещай мне, Брэнд, если что-то заподозришь, если поймешь, что тебе или Хелен что-то угрожает, обязательно зови меня. Лады?» Договорились. «А что у вас с рукой?» Я только сейчас заметил, что чешулевое запястье. Зудело оно так, будто с десяток комариных укусов расположилось на площади в монету. Задрал рукав. Метка! ахнул Брендон. На коже чернела татуировка, пара каких-то закорючек, обведенных неровным овалом, вокруг, будто проступающие сквозь кожу вены, расползалась паутина узора, охватывающая руку почти до локтя. Пятна, извилистые линии, никакой симметрии и никакого смысла. Видел я как-то странно, будто через трубу. Четкая картинка была только прямо перед глазами. По краям все заволокло мутным темным туманом, в котором подрагивали багровые проблески. И сердце все никак не успокаивалось, стучало гулко-тревожно. Во всплывших в поле зрения элементах интерфейса сразу бросилась в глаза полоска здоровья. Короткая пульсирующая. У меня хитпоинты почти на нуле, какой-то яд. Брендон кивнул и торопливо зашарил в подсумках, сунул мне один за другим два стеклянных флакона. "Пейте, только быстро". Я не особо разбирая вкуса, вылокал обе склянки. Заметно полегчало, напоследок парень протянул мне бутылку виски. "Тоже полезно будет. Алкоголь на какое-то время повышает сопротивляемость любым токсинам". То, что нужно. Виски был все тот же, черный турк. Дрянное пойло, но я уже понемногу начал к нему привыкать. Покажите еще раз метку. Я закатал рукав повыше. После зелий и выпивки, проступающие сквозь кожу пятны и вены, заметно потухли, а вскоре и вовсе стали почти неразличимы. Осталась лишь одна небольшая татуировка. «Легендарка», – упавшим голосом выдохнул Брэндон. «Чего?» Есть тут такие штуки, пророчества. Дают их либо колдуны Вуду, либо индейские шаманы. По сути, это линейки квестов, только напрямую задания не даются, надо самому догадываться. Идти от одной подсказки к другой, но зато в конце и награды можно получить уникальные, особенно если пророчество, как у вас, легендарное. Такие попадаются раз в десять реже обычных. Эх, как же мне не повезло в реку эту гребаную свалиться! «Да я бы и рад с тобой местами поменяться, старина. Отдал бы я тебе эту метку, а сам лишний раз искупался. Но сейчас уже ничего не изменишь. Может, попробовать найти эту чернявую снова?» Он покачал головы. «Даже если это схватка у реки, повторяющееся событие, хрен знает, какой у него цикл. Может, неделю надо ждать или больше. Но самое главное, второй раз точно такую же метку не получишь. Колдуны просто поглощают магию» заключенную в элайских монетах, и с ее помощью выдают случайное пророчество. Это чистой воды лотерея. Беспроигрышная правда. Любое пророчество полезно, какую-то награду можно получить. Плюс, пока на вас метка, она дает некий постоянный эффект. «Я заметил», – проворчал я, поглядывая на полоску здоровья. До конца она так и не заполнилась и дрожала, то проседая немного, то снова восполняясь. Похоже, яд во мне сейчас боролся с лекарствами, и пока установился очень зыбкий баланс. «Эта хреновина по-прежнему отравляет меня. Так и должно быть?» «Не знаю». Растерянно пожал плечами Брэндон. «Обычные эффекты от пророчеств положительные. Проверьте в дневнике, там все должно отображаться». Я присел на большой валун у самого потока и полистал дневник. «Да, точно, вот оно». Вы получили пророчество «Поцелуй кобры». Пока его метка активна, вы получаете плюс один к удаче и эффект отравления каждые 30 секунд, отнимающий 2% вашего максимального здоровья. От этого эффекта невозможно избавиться обычными средствами. Противоядия будут давать лишь временный эффект. Предсказание Мериманги: «Борись и станешь сильнее, но истинную ценность дара ты сможешь узреть, когда научишься смирению» и когда твой взор и рассудок будут чисты. Вот ведь невезуха, покачал головы Брэндон. То есть с одной стороны все здорово, и удача плюс один, и живучесть с сопротивляемостью ядом прокачаете, но процентный снос хитпоинтов это очень хреново. Можно симптомы купировать с помощью противоядий и лечебных зелий, но только на время. А иммунитет никак не получить? «Единственный путь – это проходить пророчество дальше. Скорее всего, на одном из этапов избавитесь от яда. Но до тех пор вам придется туго. Этот яд снимает именно проценты от максимального здоровья, а не просто сколько-то единиц. Так что без разницы, сколько у вас хитпоинтов, хоть миллион, все равно каждый раз, как закончится действие зелий, эта штука будет убивать вас. Меньше, чем за полчаса». «Ты же сказал, что сопротивляемость ядом будет прокачиваться». «Да». И поскольку вы теперь постоянно как бы ранены, будет качаться регенерация и общий запас здоровья, но и яд будет становиться сильнее. Зашибись. Наверное, и правда лучше было валить ведьму, а не тех ребят из Конкисты. Да тут оба варианта так себе. Но может в Севен Синси удастся разузнать что-нибудь об этом пророчестве? Если нет, так хотя бы зелий закупим. У меня есть небольшой запас, но такими темпами надолго не хватит. Да уж... Вызвался помочь отпрыску, а в итоге, наоборот, превращаюсь для него в абузу. «Может, Хелен была права, и от меня одни неприятности?» «А далеко до города-то?» – спросил я. «Ну, если это вообще можно назвать городом?» – Брендон заглянул в карту. «Нет, недалеко. Надо подняться немного вверх по реке, а там рукой подать. Минут через двадцать будем, если только не вляпаемся еще куда-нибудь». Идти, правда, казалось, недалеко. Как я уже заметил, здесь, в диких землях, ландшафт очень лоскутный и может резко меняться буквально каждые полмили. Только что мы пробирались по густым зарослям вдоль реки, и вдруг тропинка, карабкающаяся по крутому склону, вывела нас на каменистую площадку, примыкающую к огромной отвесной скале из слоистого, как торт, песчаника и изъеденного оспенами пещер. Именно здесь и расположился Севенсинс. И городом это действительно можно было назвать большой натяжкой. Поначалу я решил, что мы набрели на какое-то кладбище, огороженное стеной из плоских длинных камней того же песчаника, уложенных без раствора. По гребню стены то тут, то там белели черепа. По большей части рогатые, коровьи, козлины, оленьи. Но попадалось и немало человеческих. На выбеленных ветрами жердях Колыхались какие-то странные плетенные конструкции, украшенные перьями, что-то вроде ловцов снов. Ворот в стене не было, просто в одном месте зияла огромная брешь, будто пробитая гигантским тараном. Было безлюдно, но из-за стены доносился непрерывный гул, будто из гигантского осиного гнезда, и глухие утробные удары барабанов. Когда мы были в шагах в 20 от ограды на одну из жердей, торчащих из каменной кладки, Тяжело опустилась большая белая птица, поворочилась, перебирая лапами, устроилась поудобнее и, наклонив голову, уставилась на нас, красным, блестящим, как капля крови, глазом. Ба, да это же ворона. Ну или ворон, кто их там разберет. Только белая. Среди птиц тоже бывают альбиносы. Ворон продолжал разглядывать нас слишком долго и слишком пристально, чтобы считать это совпадением. «Чего вылупился?» – проворчал я, когда мы проходили в ворота. Наклонился, чтобы подобрать камень, но ворон будто только и ждал этого. Каркнул, взмахнул крыльями и взлетел. За стеной нас ждал настоящий лабиринт. Все те же глыбы песчаника были уложены без цемента в стены и небольшие башни, на первый взгляд совершенно хаотично расположенные. Возможно, это были развалины древнего города – после заселенные последователями Луагуэда, либо наоборот, временные строения, сооруженные в торопях, чтобы дать хоть какой-то кров и защиту. Понять было сложно, выглядели эти груды камней так, что с одинаковым успехом могли быть собраны только что или простоять сотни лет. На входе в город эти стены и лачуги, кажется, были специально расположены так, чтобы мешать пройти. Мы, петляя по узким, как коридоры, улочкам, Кое-как выбрались в центральную часть поселка и внезапно погрузились в людской водоворот, будто из трубы водяной горки вылетели в огромный бассейн. Заодно поняли, откуда этот шум, разносящийся далеко над стенами. Это было какое-то массовое шествие, что-то вроде карнавала, но на мой вкус мрачноватого. Из музыки были только барабаны и всякие мелкие трещотки вроде маракасов причем частенько сделанных из человеческих черепов. Большие барабаны, бахающие где-то вдалеке, задавали общий ритм, в который большинство шествующих по улице старались попадать. При каждом ударе барабана люди делали шаг, наклоняясь вперед или слегка заваливаясь набок. В этот момент они замирали ненадолго, будто старались надежнее впечатать оттиск ступни в дорожную пыль. Было много чернокожих, все как один размалеваны белой и красной краской, у многих маски, украшенные вороньими перьями. Прямо перед нами, мелко трясясь на каждом шаге, прошла высокая негритянка, у которой бусы и краска на теле были единственной одеждой. Несмотря на вполне соблазнительные формы, эмоции она вызывала тревожные. В движениях ее было что-то паучье, тело было неестественно гибким, а лицо – скрытой жутковатой маской, кажется, напрочь сросшейся с кожей. Таких персонажей в этой мерзотной процессии было немало. Кости, и перья, черепа, полуголые чернокожие тела сплелись в одно многоголовое чудовище, ритмично вышагивающее по улице подбой барабанов и редкие возгласы откуда-то справа. Там располагалась голова колонны. Скай нервно крутил головой и сжался к ногам Брендона. Но на удивление вел себя тихо. Только однажды зарычал, когда здоровенный негр, обмотанный шкурами и с белым кольцом в носу, вдруг остановился и уставился на нас, что-то бормоча. Брендон потянул меня за рукав, и мы нырнули в толпу, скрываясь от взгляда верзилы. Процессия двигалась мимо высокого деревянного помоста. На его вершине стояли, как истуканы, несколько самых разнаряженных колдунов вуду. Один из них огромный, пузатый, весь блестящий не то от пота, не то от масла, что-то гортанно выкрикивал, размахивая над толпой какой-то перстрой штукой. Приглядевшись, я понял, что это петух, с только что отрубленной головой. Колдон держал его за лапы, и птица конвульсивно дергала крыльями и обрубком шеи, щедро разбрызгивая вокруг алые капли. Да уж, милое местечко, пробормотал я. Я вас предупреждал. Лоагуэда мутные ребята. Я поморщился. С одной стороны, понятно, что мы в виртуальном мире, и все это для антуража. Надо отдать должное местным вердизайнерам, выглядит все довольно натурально. Но по мне даже слишком. Игроков в толпе попадалось тоже немало, или по крайней мере персонажей, выглядевших более-менее традиционно, вроде нас с Бренденом. Похоже, тоже забрели в Seven Sins по каким-то делам, а кто-то может и специально ради этого спектакля. — А что это вообще за хрень? — спросил я, наклоняясь к Брэндону. — И когда она закончится? — Да не знаю я толком, пожал он плечами. Какой-то ритуал, но лучше бы нам не торчать здесь у всех на виду. Разглядит какой-нибудь, что за нас награды положены, захотят поживиться, особенно когда вас увидят, Рейтинг силы 75, шмот базовый, а награда... Да понял я, понял. Не будем, ребят, понапрасну в соблазн вводить. А куда тут спрятаться-то? По идее, нам нужно в желтые пещеры, хунганом. Это должно быть где-то там, он указал рукой. Чуть ли не половина города располагается прямо в скале. Там вырублены пещеры, ходы всякие, а тут снаружи только торговый квартал и колизей. Колизей? Эм, но это такая штука, проще самому увидеть. Давайте попробуем перебраться вон за ту стену. Мы вклинились в толпу и начали потихоньку пробираться вперед, стараясь не толкаться. Я и вовсе не горел желанием прикасаться к пошатывающимся, как зомби, участникам процессии. Весь этот бой барабанов и ступленные в игреки шаманов с помоста будили во мне смутную тревогу. Пару раз даже невольно хватался за рукоять револьвера. Но доставать оружие не спешил. Сдается мне, злить эту толпу не стоит. Доводилось мне видеть, как вполне респектабельные современные жители крупных городов середины середине 21 века превращаются в обезумевших животных, когда начинается давка на стадионе или, скажем, концерте очередной поп-звезды. Чего уж ждать от местных размалеванных дикарей. Кое-как преодолели эту людскую реку. Скай уже ждал нас по ту сторону улицы. Псу оказалось куда легче прошмыгнуть в толпе. Мало того, он показал нам узкую арку в каменной кладке, через которую мы тут же попали по ту сторону стены. И будто бы оказались в совершенно другом городе. Здесь грубые сооружения и изглы песчаника резко заканчивались. Внутренняя часть поселка, вплоть до самой скалы, основание которой было сплошь издырявлено входами в пещеры, явно принадлежала рукам совсем других архитекторов. Судя по всему, это были остатки какого-то илайского сооружения. Сложенный из огромных ровных плит амфитеатр со ступенчатыми сиденьями, ряды которых спускаются к круглой, как зрачок арене, окруженной довольно высокой стеной и того похожей на колодец. В центре арены – граненый обелиск, покрытый вездесущей мазнёй воду и подозрительного вида бурыми пятнами. Сами ступени сидения безлюдны, как и ряды теснящихся по верхнему краю арены разнокалиберных палаток. Похоже, абсолютно все, кто сейчас в городке, заняты в разворачивающемся на главном улице действии. Нам тоже не удалось долго оставаться в стороне. На плечо мне вдруг легла тяжеленное лапище. Я признаться поначалу решил, что сзади к нам подкрался гризли и завалился на нас приминая к земле, но черные медвежьи когти оказались лишь украшением на перчатках, как и темная шерсть на перемотанных грубой веревкой на ручах. А вот силища и размеры были вполне себе звериные. Тот самый Громила, от которого мы попытались скрыться в толпе. — Чего надо, приятель? — со всей доступной мне дружелюбностью поинтересовался я, нашаривая за поясом рукояти револьвера. — Чижаки! — Неожиданно тонким, слегка шепелявым голосом отозвался негр. Между толстыми губами блеснули металлические зубы. «Чижаки злят Лоа!» «Никого мы не трогаем», — огрызнулся я. «И ты лучше бы оставил нас в покое». «Чижаки злят Лоа!» — упрямо повторил великан. «Вернитесь в Большое Кольцо. Все должны пройти полный круг». «Мы только хотели спросить совета», — начал было Брент, — но негр основательно тряхнул нас обоих за плечи, едва не приподняв над землей. «Никто не будет говорить с вами, пока не закончен ритуал. Все, кто в городе, должны очиститься. Вернитесь в круг. Или уходите». «А третьего не дано?» – проворчал я. «Или умрите, без угрозы, но вполне серьезно», – ответил негр. «Умеешь ты уговаривать». Наш суровый провожатый, не особо церемонясь, вытолкал нас обратно на главную улицу и больше не спускал с нас глаз. «А что тут вообще творится-то? Можешь объяснить толком?» – обернулся я, когда мы прошли с полсотни шагов, терпеливо наблюдая, как соседи по процессии трясутся и завывают на каждом шаге, следуя ритму барабанов. Эшу снова наслал проклятие на Луагуэда. Священные пещеры скрыты дьявольским туманом. Хунганы взывают к милости Ашалла, Он благословит смельчаков, которые разобьют нечестивые чаши Эшу и освободят старейшин. Но нам нужна вся мощь Круга Шала. Уже две дюжины Деспирада сканули в пещерах, и они теперь лишь усиливают Эшу. А ну, так бы сразу и сказал. Да уж, и зачем я только спрашивал. Но для Брэндона вся эта тарабарщина, похоже, имела какой-то смысл. Он заметно оживился и чуть потеснив идущих рядом, поравнялся с негром. А кто собирается попробовать следующим? Это уже определено? Решать уже не нам. Без одобрения Ашала больше никто не переступит пороги желтых пещер. баланс и так нарушены. Если мы дальше будем кормить Эшу душами смертных, Синс надолго погрузится во тьму. Когда же Ашала скажет свое слово? Совсем скоро. Негр взмахнул рукой в сторону деревянного помоста, толпа вокруг которого пульсировала, как фанаты на концерте рок-звезды, только без криков и свиста. Большинство участников ритуалы были безмолвны, и главным источником звуков оставались огромные барабаны. Мы как раз подошли почти вплотную к ним, и вибрирующий рокотых их ударов отдавался эхом в солнечном сплетении. На помосте, воздевая руки к небу, бесновался уже знакомый толстый жрец. Из глотки его лилось непрерывное пение, больше похожее на рёв раненого буйвола. Чем дольше я к нему прислушивался, тем крупнее становились мурашки, ползающие за шиворотом, потому что становилось понятно, что в толстяке оставалось все меньше человеческого. Мало того, что он вопил без перерыва, не переводя дыхания, так еще и в песне его все чаще пробивались чужие голоса, звериный рык, мычание, пронзительные обезьяни, выкрики, громкое шипение. «Ты хоть немного понимаешь, что тут происходит?» снова спросил я у Брэндона. «Меня вся этого вакханалия начала уже порядком напрягать». «Да, кое-что проясняется. Диксоны упоминали какой-то желтый туман. Кажется, это заваруха и наша засада на Бишопа там, у Фоллингрок, как-то связаны». «И это ты называешь проясняется?» «Давай чуть поподробнее». Здесь-то что сейчас намечается? Мы попали в начало крупного ивента. В общем, приключение. В Луа Гуэда постоянно борется светлая и темная сторона. Эшу – злой и коварный Лоа, что-то вроде дьявола. Ашалла – верховное светлое божество. В основном, сила на стороне Ошалла. Но время от времени Эшу подстраивает какую-нибудь каверзу. Вот как сейчас. Он напустил в желтые пещеры какой-то туман и пленил старейшин. Ну — Ну-ну, и теперь эта толпа умников, вместо того, чтобы пойти всем вместе и навалять этому демону, устраивает здесь песни и пляски с обезглавленными петухами. — Ты глуп, как и большинство деспирадос, — отозвался здоровяк. Он, похоже, подслушивал весь наш разговор. — Эшу не победить числом. Чем больше людей входит в его нечестивый туман, тем больше риск, что они... Пополнит армию одержимых. Чтобы отыскать и разрушить туманные чаши, нужна хитрость, ум и воля. — Это наш шанс, — шепнул мне Брендон. Надо как-то попасть в желтые пещеры. Если поможем высвободить старейшин, награда наверняка будет весомой. И самое главное, репутацию Слоа Гуэда поднимем. А это было бы чертовски полезно. Я пожал плечами. — Это твоя игра, старина. Тебе решать. А я помогу, чем смогу. Но если эти твои колдуны заодно избавят меня от той штуки, что меня травит, буду рад вдвойне. Только с чего ты взял, что нас пустят? Взгляните туда. Ну, вон там, возле самого помоста. Это видно игроки, которые хотят попробовать свои силы в пещерах. Что-то их не густо. Наш большой приятель упомянул, что уже человек 20 а то и больше ушли в туман и не вернулись. Это видно те, кто заранее караулил этот ивент и прибыли сюда одними из первых и напоролись на нечто, с чем справиться не смогли. Но почему ты думаешь, что у нас-то получится?» брендон придвинулся ко мне еще ближе и молча похлопал себя по груди справа, указывая на нечто, спрятанное за пазухой. «До меня, наконец, начало доходить. Да уж, детектив хренов. Видно и правда, мне пора было на покой». «Маска?» – беззвучно шепнул я, но Брендон понял вопрос по движению губ и закивал. Профессор специально заказал Диксонам отжать эту штуку у Бишепа и очень торопил при этом. Похоже, хотел успеть именно сюда. Но что-то твоих приятелей не видно среди тех, кто хочет идти в пещеры. Может, без маски не хотят и соваться? Эх, мне бы самому сначала хорошенько изучить ее свойства. Но ведь не зря профессор за ней так охотился. Может, она поможет? Он осекся, потому что сопровождающий нас негр основательно подтолкнул нас в спины, вытесняя в передний ряд у помоста к остальным игрокам. Их и правда было немного, едва ли десяток. Я даже толком не успел разглядеть их, потому что в этот момент будто время остановилось. Мгновенная полная тишина. Разом смолкли барабаны. Верещащий на разные голоса толстяк колдун тоже вдруг заткнулся и замер, широко раскинув руки и глядя прямо вверх, будто снежинки вздумал ловить раскрытой пастью. А потом его вдруг приподняло над помостом и основательно тряхнуло. Он обмяк руки и ноги его безвольно повисли, будто поддетые за крюки окорока в морозильнике. При этом его будто котенка за шкирку удержала в воздухе невидимая рука. Помост он касался только пальцами левой ноги. Несколько секунд все смотрели на бедолагу, затаив дыхание. Он снова дернулся, захрипел и поднял голову, раскрыл глаза Дрожащий с алыми жилками белки без малейшего намека на радужку и обвел мертвым взглядом собравшихся у помоста игроков. Слабы! презрительно выплюнул он скрежещущим голосом, в котором не было ничего человеческого. Зачем вы явились? Эшу сожрет ваши души, как виноградины. О Ашалла! дарить их деспирадос своим благословением! Дрожащим от волнения голосом пропел другой колдун, высокий, тощий старик, с ребрами, похожими на рифленный лист черного металла. Время уходит, если мы не разрушим чаши до заката, Эшу захватит власть над городом и будет властвовать сорок дней и ночей. 40 дней и ночей! подхватила хором толпа. Я почувствовал шевеление под боком и оглянулся на Брэндона. Тот потихоньку достал маску и надел ее и не успел еще оживший металл охватить его голову, как колдун на помосте дернулся, всем телом разворачиваясь к нам. Из глотки его вырвался нечленораздельный возглас. «Маска Осайя!» Брэндон выпрямился и взглянул на него светящимися глазами. Я невольно отстранился. Покоясь у парня за пазухой, маска выглядела вполне безобидным куском, покрытого узорами металла, но когда он надевает ее, выглядит жутковато. Может, конечно, я просто пока не привык к местным чудесам, но мне от взгляда этих прожекторов становилось не по себе. — Сила Асаи может помочь, — прохрипел пузатый колдун. Или некто, говоривший изнутри него. — Поднимись. Толпа вокруг нас расступилась. Игроки тоже чуть сдали назад, и на лицах некоторых я прочитал раздражение. Брендон повернулся ко мне и дал знак следовать за ним. — Один, — рявкнул колдун. «Нет, мы пойдем вместе. Я мой пес и мой напарник». «Ты споришь, Сашала?» едва не задохнулся от возмущения тощий колдун, но туша его одержимого божеством коллеги безразлично покачивалась над помостом. Мне даже показалось, что она вот-вот рухнет, как лишившийся поддержки манекен. И бедолага действительно рухнул, но перед этим проревел что-то на высокой ноте, Выпростал в нашу сторону руки, и с пальцев его сорвались струи белесого дыма. Дым юркими змейками опутал нас с Брэндоном и быстро исчез, будто бы впитался в одежду. В поле зрения ненадолго повисли короткие надписи. «Вы получили благословение Ашалла». Новая запись в дневнике. Снова забили барабаны, снова затряслась в экстазе толпа. Только на этот раз ритм был пободрее, а участники сборища вдруг стали куда радостнее. Нас приветствовали, нам улюлюкали, в нас что-то бросали, кажется, рис или пшено. Говоришь, не надо особо светиться, усмехнулся я, оборачиваясь к Брэндону. Тот виновато пожал плечами. К счастью, в центре внимания мы надолго не задержались. Колдуны, не обращая внимания на валяющегося на помосте толстяка, обступили нас и мягко, но настойчиво увлекли дальше по помосту. Не успели мы опомниться, как оказались внизу длиннющей лестницы, вырубленные в скале. Взглянув наверх, я разглядел на уровне этак пятого этажа широкий скальный карниз, в котором, как две ноздри, зияли входы в пещеры. «Желтые пещеры ждут вас», — поклонившись, важно произнес тощий колдун. «Нам нужны кое-какие припасы», — предупредил Брэндон. «Все, что есть у Луагуэда, к вашим услугам». Старик широким жестом указал в сторону торговых рядов, раскинувшихся у самой скалы. «Но поторопитесь! Благословение ушалось сильно, но действует лишь три часа, а это ваше главное оружие против тумана Эшу!» Брэндон, коротко поклонившись ему в ответ, едва ли не бегом бросился на рынок. «Быстрее, мистер Шарп! Нам бы и правда надо поторапливаться!» Я так и не успел заглянуть в дневник и понять, что же там за благословение мы получили от башка вуду. Но, похоже, оно влияло и на расположение к нам местных барык. Мы толкнули им трофейный буйвол больше, чем за 5000 долларов, хотя Брэндон поначалу не надеялся выручить за него и три. На вырученные деньги набрали лечебных зелий, противоядий, патронов. Свои припасы у нас были почти на нуле. Да и неизвестно было, что нас ждет в этих пещерах. К оружейнику заскочили в последнюю очередь. Я бы с удовольствием поизучал местные образцы пушек, выбирая оптимальный вариант. Но времени у нас было мало, так что пришлось положиться на рекомендации самого торгаша. Он расхвалил мне армейский Скофилд с повышенным коэффициентом урона и, самое главное, с бонусом к меткости. Надо же как-то компенсировать мое временное косоглазие. В придачу я прикупил пару ножей, и набил патронташи дум-думами, экспансивными пулями с повышенным уроном. «Хунган ведь предупреждал нас, оружие нам там особо не поможет», – покачал головой брендон «Ну, знаешь ли. Поживем-увидим», – проворчал я. «У тебя свои методы, у меня свои». На весь наш шопинг ушло едва ли не 20 минут, и за это время жутковатая процессия на главной улице рассосалась торговые ряды, наполнились деловитым говором покупателей, хотя ощущение тревоги не покидало. Мы то и дело ловили на себе взгляды местных. Те поглядывали на нас из-под тишка, но без злобы. Видно, действительно ждали от нас многого. «Эй, а можно мне с вами?» окликнул нас высокий худой парень в черном костюме, похожем не то на фрак, не то на смокинг и в черном щегольском цилиндре, украшенном серебряным черепом. Обидно, черт возьми, я тут полчаса скакал по улице, дожидаясь благословения, а выбрали в итоге каких-то нубов. Он выжидающе взглянул на нас, поигрывая тростью с массивным серебряным набалдашником, в форме черепа, разумеется, куда ж деваться. Да он и сам был как скелет. Скулы торчат за опавшие глазницы, подведены черной краской, тонкие губы тоже вымазаны черным. Извини, у нас своя команда отрезал Брендон. К тому же ты и без бафа о шалу а без него ты закончишь не лучше, чем те, кто совались в эти пещеры до тебя». Скелет разочарованно фыркнул и отвернулся. Вскоре мы уже карабкались по вырубленным в песчанике ступеням. Стоящие у подножья лестницы колдуны, пропуская нас, в очередной раз поклонились и пожелали удачи. Но добравшись до входа в пещеры, мы невольно остановились. Вход и правда был похож на огромные продолговатые ноздри, из которых сочился густой туман, заволакивающий значительную часть скального карниза. Брэндон шумно вздохнул, потрепал по холке и жмущегося к его ноге пса, Хаски нервничал и поглядывал на хозяина с беспокойством, дескать, уж не собираешься же ты соваться в это гиблое место. Я молча встал чуть позади них и внутренне усмехался, хотя старался и не подавать виду. Мне было проще, я еще не так близко к сердцу воспринимаю эту игру. Да, временами пробирает, но потом снова возвращаюсь к реальности. Мне почему-то кажется, что это важно – не терять эту нить, понимать, где находишься. Полное погружение – это, конечно, здорово, но как-то даже неловко на старости лет быть особо впечатлительным. «Ну что, не передумал?» – спросил я. Парень, не оглядываясь, покачал головой. Меня, правда, напрягает то, что я ни черта не знаю об этом ивенте. Я стараюсь всегда изучать матчасть, прежде чем во что-то ввязываться. Полезное качество. Да, наверное. А еще мне не по себе, что мы переходим дорогу профессору. Я все-таки не выдержал и рассмеялся. Да брось, парень. Это игра. А играть можно по-разному. Мне вот всегда нравилось рисковать. На грани фола. Вот только в реале это бывает чревато, а этот мир тем и хорош, что в нем можно попробовать все. Ну да, наверное, вы правы. Я похлопал его по плечу и вдруг, впервые, пожалуй, за все эти дни осознал некую связь с ним. Внук, черт возьми, сын Хелен. Какая-то часть меня, которая останется, даже когда меня уже не станет. Никогда особо не задумывался о таких вещах, но сейчас это вдруг резануло меня до да так, что едва слезы на глазах не навернулись. Видел бы меня Дензел. Обычно это я его подкалывал за сентиментальность, хотя, пожалуй, ради таких вот моментов стоило приехать в Монтану. Мы уже двинулись к входу в пещеры, осторожно ступая по колено в желтоватом тумане, когда позади нас раздался негромкий смех, сухой, отрывистый, как кашель, Мне будто вонзили ржавый гарпун в спину. Я застыл, хватая ртом воздух. Опомнившись, развернулся, выхватил револьвер. Ствол ходил ходуном в дрожащих руках. На деревянном столбе у края карниза сидел белый ворон. Раскрыв клюв, он снова мерзко захихикал, совсем по-человечески. И прежде чем я успел спустить курок, взмахнул крыльями и сорвался со столба куда-то вниз, скрываясь из вида. Я все-таки выстрелил, и эхо подхватило резкий звук, принялось играть им, как мячиком для пинг-понга. И будто в торе эху до нас донеслось карканье ворона. Мне почудилось, что и в нем было что-то человеческое. кар Шарп! да что с вами?» – обеспокоенно окликнул меня Брендон. Я, стиснув зубы, вымученно усмехнулся. Снова похлопал его по плечу, спрятал револьвер обратно в кобору не обращая внимания, старина, нервишки просто не к черту. Бывает. Странноватый ворон, конечно. Не видел таких. Но это всего лишь птица, мистер Шарп. Угу, поддакнул я, следуя за ним под своды пещеры. Это всего лишь долбанная птица. А вот только этот смех я узнаю где угодно. Его смех.